Я заблудилась в подземелье. Здорово, правда? там Сойер и Бекки Тетчер в одном лице в берлоге индейца Джо. Уже несколько раз я спускалась сюда. Телек посмотреть, в душ метнуться. Я здесь на ощупь пройду. Если направо, как спустишься по лесенке из сундука. А налево я никогда не ходила. Там нежилое пространство. Чего туда и ходить. Но вот сегодня я решила выйти на экскурсию. Фонарь на голову нацепила. Пустой рюкзак, само собой, вдруг сокровища попадутся. Бутылка воды. Три здоровых бабины шпагата взяла. в Сельмаги успела купить. Зачем? Тогда сама не знала. Может, думала, от нечего делать макрамой займусь. Нить Ариадны. Привязала к лесенке и пошла. Коридор тянулся и тянулся, нить разматывалась и разматывалась. Под землей тепло. Не так, конечно, как в обжитом Гулькинском углу, но градусов 15 вроде есть. Я теперь знаю, как они свое помещение отапливают, и откуда ток в розетке, и почему вода из крана сама течет. Хотя верить в объяснение деда мой темный разум отказывается. Он собрал термоядерный реактор, термик, как они его называют. То есть все человечество над проблемой бьется, токомаки всякие проектируют, а Гулькин уже собрал, запустил и греется у своего термика, как у буржуйки. Я, говорит тебе, Танька, всю хрень научную объяснить не могу. Ты не про соленоиды, ни про троидальное поле, ни про кулоновский барьер, все едино не поймешь. Это, короче, бублик такой, внутри катушки. В дырке трансформатор. В специальной кастрюльке плазма греется. Я туда микроволновку присобачил. Она и греет. Схема у меня, само собой, лабораторная, слабосильная. Но, как видишь, нам хватает. Правда, ломается часто. Криостат сбоит, перегрев начинается. Чпок! И вырубается термик. Тогда самому приходится батарейкой подрабатывать. И вода еще проблема. Дистиллированной нет, приходится из родника брать. Она чистая. Да все ж не то же самое. Я его спрашиваю, а откуда он схему-то узнал? Говорит, в журнале «Наука и жизнь видал». В старом здесь нашел. Что-то вроде библиотеки было. Книжки, журналы. Армия с собой не забрала. Балласт здесь оставили. Он, мол, на схему посмотрел и сразу понял, что там неправильно и как должно быть. Это у него талант такой, в зоне обретенной. Он на вещь смотрит и понимает, как она устроена, как элементы между собой соединяются и как там процессы идут. Ну, талант, талантом, а тоже не сразу все устроилось. Сам сказал, что попытался это дело на храпом взять. Первая модель взорвалась в том сарае, куда я машину загнала. Недаром мне показалось, что стену как из коробки вырвали. Второй термик он в пустой избе собрал. включил все зафурычило, плазма под СВЧ забулькала, синтез пошел, только охлаждение недостаточным вышло. Пошел перегрев по нарастающей. Как жахнуло! С избы крышу сорвало, стропила вниз посыпались. А дед ничего, отлежался и по новой приступил. Теперь уж он уперся. «Я не я буду, а эту чертову печку соберу». Детали всякие, шалобухи, необходимые для дела, он тут нашел, на развалинах военного комплекса. Я тоже много интересного нашла, облуждая в подземелье. Перекресток, свернула. Тут, видимо, казармы были. Гартуары с двухэтажными койками, застеленными. Как будто только что ушли. Я даже выключателем на стене пощелкала, вдруг свет загорится. Размечталась. Умывалки, сортиры, столовая большая, кухня с полным набором оборудования, включая огромные кастрюли. А я думала, вояки все с собой забрали. А вот нет. Я бродила по пустым помещениям, пока у меня весь шпагат не размотался. Теперь пойду обратно сматывать. Сматываться. «А чего это он? Шпагатик мой так легко тянется!» «Опа!» Кончился. Оборвался где-то. Я как раз на перекресток вышла очередной. И куда теперь? Тудой или сюдой? В каждый проем заглянула, нет ли там конца моей путеводной нити. Нет. Я заметалась. Пока внутренне. Но сейчас запаникую и начну метаться по коридорам. Сразу жутенько как-то стало. Вот только что бодро шарилась на солдатской кухне, гремело котелками и мисками... Кое-чего из нужного себе в рюкзачок упихивала, а теперь стою с клубком шпагата в руке и припсиховывать начинаю. Вроде звуки какие-то слева невнятные, вроде сквозит холодком по ногам из правого угла. Что там? Или хуже того. Кто там? И сразу бабайки в голову тоже сквознячком. Про белого спелеолога или более уместного здесь черного замполита. Про крыс ростом собаку. Собака почему-то всегда предполагается значительно больше пекинеса. Даже метро Глуховского вспомнилось не кстати. Эти его монстры... Пустота, смыкавшаяся за световым кругом моего налобника, угнетала. Катакомбы советской армии сразу превратились в мрачное средневековое подземелье, полное ужасных тайн и тайных ужасов. Нет, что-то не срабатывало в схеме. Ужасный ужас отказывался сковывать мои холодеющие члены и пережимать горло. Более того, он как-то рассосался. Я такие закалилась по старальной тиши осинок. То нашествие, то пришествие, то понос, то золотуха. Меня теперь лопатой не убьешь, не то что какими-то шелестениями в темноте. Надо привязать свой шпагат и топать. Если никуда не притопаешь, возвращаться сюда и начинать сначала. Делов-то. Из стены торчал то ли болт, то ли палец, то ли крючок для вывешивания наглядной агитации. К нему я и привязалась и пошла в левый коридор. Почему в левый, а почему нет? Я шла и представляла, как тут было при военных. Светло, посты, как их тумбочки, ленинский уголок, солдаты туда-сюда снуют, здравия желаю, разрешите быть свободным. Да сюда весь Перидона в табор засунуть можно. А что, плохо ли? Жили б тут теплее, а то в Шашелове-то не очень. Дома все-таки дачные, нормальные печени во всех остались. Греются за счет скученности и болеют за ее счет. Один чихнул, все подорвались. Дети один за другим температурят, да и взрослые. Восемь человек уже умерло. Как здесь говорят, на горку переселились. Кладбище на горке, за деревней в метрах пятистах. Бабушка Ружа умерла. Вроде бы даже ни от чего, не болела. Только слабела как-то. Выходить на улицу перестала, невесток своих гонять. Все сидела у окна. Так в кресле и умерла. Никто даже не заметил. Вроде бы только что-то сказала кому-то, а вот уж ее и нет. Неделю назад умерла. Я от часа два, то разматывая, то сматывая свой шпагат. По закону жанра только третий, последний коридор вывел меня к лестнице. Точно такой же, как моя, но другой. Поднявшись, я уперлась в гниловатые доски. Слава богу, ни бетон и ни металл. Попыталась поднять, ничего не вышло. Тогда вытащила из рюкзака позаимствованный на кухне тесак. Мачете настоящая. Стала им долбить доски. Выломала дыру, себе в размеры вылезла. Интересно, где? Это был добротный домик. Не большенький, наверное, три на три метра всего. Бревенчатый. Выстуженный, аж пар изо С печкой-буржуйкой, кирпичом обложенной и кучей поленьев возле. Растопить бы да чем, фонариком не получится. Окошечко маленькая нары деревянные вдоль стен, стол самодельный. Наверное, это называется заинка Вылезла я сначала в подпол, а уж оттуда поднялась в избу. На улицу хотела выйти, а изба-то снаружи заперта. Но не на замок, слава богу, на щеколду. Я ее своим тесаком через щель откинула. Недолго и провозилась. Наружу нос высунула. Кругом заснеженный вечерний лес. Кусты выше моей головы, а за ними ели. Высокие и мрачные, сплошным серым забором подпирали такого же колера неба. Солнце, надвинув драную облачную шляпу, одним глазом выглядывало из-за этой стены, щурилось на меня недобро. «Так, отсюда я не выберусь. В какую сторону идти, не знаю. Да и в свитере и кроссовках далеко по снегу не уйду. И здесь без еды не перезимую. Или, надо говорить, не перелетую Если считать, что это заимка, то, может, кто-то что-то оставил, как у охотников полагается. Я стала шурудить повсюду и так и нашла кое-что на самой высокой полке». Спички, полпачки чая, килограммовую упаковку перловки, сухари и пачку из-под сигарет солью. Все это было уложено в жестяное ведро, сверху накрыто куском фанеры и придавлено здоровым булыжником. Ни мыши, ни крысы, ни пришельцы лесные не достанут. Спасибо неизвестным доброходам, скорее всего, прошлогодним охотникам. Будет чем поужинать, да уши позавтракать заодно. Может, еще повезет веревку подлиннее найти. Спала я не очень. Избу теперь уже изнутри на щеколду закрыла. Поближе к печке устроилась. Одинокая, как принцесса в замке заколдованном в диком лесу. И всю ночь за стенами звуки раздавались. Шлепал кто-то, скрипел, стонал и фыркал. Наверное, ветер или дракон. Или лесные обитатели. Утром вокруг домика следы были. Собачьи, волчьи. Выходить расхотелось. На третий день Мишка Дегель пришел. Удивился, найди меня в замке пардонте в заимке посреди леса а уж я то как эва танюха ты как тут а ты сам то как это танюха такая история ты не поверишь сегодня с утра объявилась у нас кошка твоя я то ее знаю а кроме твоей на других красных ношенниках нету я грю бороз спидону танюхина кошка то чего прибегла может с танюхой что Звери, они ведь, знаешь, умные, поумней многих двуногих. Вот я как-то по лесу шел. Ладно, это потом. Ну, я побег до тебя. А как в лес отошел малеха, вдруг лось. Здоровенный парнище. Это ж сколько мяса. Думаю, да стрелю. А он все за деревьями. Я за ним. А он отходит не спеша, но не убегает. Водил он меня, водил, а потом раз в сторону сиганул, и нету его. А я гляжу, дымок поднимается. Пойду гляну, чё тут-то. -а? а тут а ты, Танёха, вот номер. Солнце сидело на верхушке ближайшей ёлки, болтало коротенькими ножками в красных башмачках. Небо бездумно синело, не заморачиваясь даже подобием облаков. И жизнь была прекрасна. — Слушай-ка, Дегель, у тебя от часом верёвки нет? — Да как нет-то? Вот, а! Я как побег до тебя, веревку захватил. Не знаю зачем, показалось надо. Он вытащил из трехлитрового кармана камуфляжной куртки здоровый моток капронового шнура, метров сто на взгляд. Дегель торопится, его звал инстинкт охотника. Теперь уж меня спасать не надо, а тот где-то неподалеку кружат три четыре центнера свежего мяса. Убеждать его, что никакого лося нет, а может и вовсе не было, я не стала. Спроводила побыстрее и, прибравшись в избушке, полезла обратно в подземелье.